Глава 21. Прежде чем по ушам ударил звук второго выстрела, я толкнул Кейтлин на землю, а сам упал на неё сверху. Ложась, уже с земли крикнул Лари. Но Тав моих указаниях не нуждалась. Легкомысленная она была или нет, но свою молодёжь эльфы готовили ко всему, в том числе и к скоротечному огневому контакту. Я ещё только горло рвал, а она уже подсечкой свалила Чернобородого и спряталась за ним, как за импровизированным бруствером. Я такого укрытия не имел, зато обладал оружием несерьёзным на вид тюбиком губной помады, в котором оставалось ещё два заряда заклинания Банши. Его я и наставил на разбитое стекло двери, выискивая цель. Гудрик завозился, попытался подняться, но снова рухнул. Я видел, как под ним расползается лужа крови, однако он ещё дышал. Горки вообще существа крайне живучие. Лхудхар как-то шутил, что самый надёжный способ покончить с преступником из его племени отрубить ему голову. Этого стрелок не сделал, а значит, высокая вероятность того, что агент секции выживет. Но и я не видел того, кто в него стрелял. Лупить наугад в темноту за разбитым стеклом не хотелось. Неизвестный мог уже пару раз сменить позицию, а заряды у меня только два. Клар, можешь что-то? Не сводя взгляда с двери, прошептал я. помнил, как она сообщала, что магии в ней ни капли, но вдруг, Светлячка, Максимум, отозвалась та, даже не пытаясь высуовыться из-за чёрноборода, когда тот возмущённо пыхтя попытался встать, она сильно ударила его маленьким кулачком в живот. Зная, как болезненны могут быть такие удары, я даже что-то вроде сочувствия испытал. Профессора скрючило, но больше без разрешения он не шевелился. Светлячок, значит, и то хлеб Осветительное заклинание действительно могло нам помочь. Если запустить его в фойе делового центра, свет даст расглядеть спрятавшегося там стрелка и врезать по нему баньши. Если повезёт, таким образом мы можем с ним покончить, ну или напугать и заставить сбежать. Прежде чем я успел дать команду действовать, Кейтлин высвободила из-под меня руки и протянула их в направлении входной группы. С пальцев девушки сорвались 10 крохотных искорок, которые устремились в разбитую дверь. Они осветили внутреннее пространство фоя, стойку дежурного самого охранника, который так и продолжал сидеть на своём месте со свёрнутой шеей, шкаф для корреспонденции арендаторов офисов и тёмное пятно фигуры, лежащей на полу возле входа на лестницу. Тут бы и стрелять, но раньше, чем я успел нажать на активатор артефакта, искры ослепительно вспыхнули, заливая белым огнём всё пространство фоя. Сквозь слёзы, брызнувшие из глаз, я разглядел, как тёмное пятно деформировалось, метнувшись к леснице. Немного переборчили со освещением, но всё равно неплохо вышло. Сейчас нужно было развить успех. Сил бы ещё где взять? "Пыльца фей", с благоговением в голосе прошептала Лариен. "Это кто же был твоим донором, девочка? У Чернобороды спроси", бросил я, вскакивая на ноги. "Я пошёл, Стрелок сейчас должен быть в шоке. Лара, следи за Профом". И не дожидаясь реакции девушки, бросился к дверям центра. Кэтлин с некоторой заминкой последовала за мной, чему я признаться был только рад. Учитывая её всё осознание, проявляющееся в магической способности, вместе мы могли справиться со стрелком. Но ещё до того, как мы добежали до крыльца, маленькое узенькое окошко на втором этаже распахнулось, и оттуда высунулся тонкий ствол винтовки. Угол для стрельбы был не очень удачным. Владюю пришлось наполовину вылезти наружу, чтобы прицелиться в нас. Чем я и воспользовался. Всадил в него один из зарядов в Банши. Не знаю, попал или нет, но выстрела сверху не прозвучало. И мы с Кэтлин смогли добраться до двери. Вбитые правила социума требовали от меня присесть рядом с раненным орком хотя бы на секунду, чтобы оценить его состояние. Внутреннему голосу пришлось на них раздражённо шикнуть. Помочь Годре прямо сейчас я всё равно не мог, а заминка могла стоить потерянного времени, которое мне, возможно, подарило заклинание из тубуса губной помады. Я посмотрел, что с ним. Услышал я за спиной голос Кэтлин и подумал, что так-то же лучше, не тащить же её на стрелка. Будь она хоть трижды маг. На площадке между первым и вторым этажами лежала брошенная винтовка незнакомой мне модели. Распахнутое окно словно бы намекало, что сбежал наш злодей через него. К тому же, я не слышал топота убегающего человека, а значит, чёрного пса. Здоровенную дворнягу, которая сидела пролётом выше, я заметил только когда он на меня прыгнул. В последний момент успел выбросить перед собой руку, естественно, правую, с зажатым в ней артефактом. Проклятая псина вцепилась в неё, предплечье вспыхнуло болью, кисть дрожала, систальной тубы с помадой покатился по ступеням вниз. Да твою же мать, заорял я. Что же мне так везёт-то? Хотя, если с другой стороны посмотреть, могло быть и хуже. Дварняга целила в горло. Многострадальное тело, которое за сегодняшний вечер и ночь потеряло больше крови и сил, чем за пару лет непрерывного использования, сообщило, что больше с таким произволом оно мириться не будет, и скоро уйдёт в профилактический обморок. Но напоследок, на остатке силы и рефлексов, решило ещё побороться. Пёс впился в руку так, что челюсти его можно было рожать только ножом, да ещё сгруппировался так поскуда, что задними лапами стал скрестим мне живот. К счастью, когти у него были не слишком острыми. Одежду он мне, конечно, и сорвал, но кожу максимум поцарапал. А вот правую руку такое ощущение, будто отгрыз пологоть. Я орал от боли, но каким-то чудом ясности рассудка не терял. Вспомнил, откуда я это вообще знал, что самое чувствительное место у собак нос. Стал лупить по нему кулаком левой руки, как молотом. Раз, ещё раз и ещё. Зубы псины от этого ввинзились только глубже, но план менять было поздно. Так что я не останавливался и лупил тварь, пока она не расжгла челюсти и не упала на залитый кровью бетон. Я тут же наподдал ей ногой в брюхо. Сила удара была велика. Я вложил в него всю свою боль и злость, а их за сегодня накопилось очень много. Псину впечатало в стену, что-то в её теле хрустнуло, надеюсь, хребет или череп, и она безжизненным кулёмом сползла на пол. Тут бы мне выдохнуть облегчённо, присесть, отдохнуть, заняться правой рукой наконец. Хотя бы понятие оно у меня ещё есть, но зловредная псина, уже один раз удивив меня внезапным появлением, что за снайпер ходит с собакой, решила не останавливаться и второй раз выбила почву из-под ног. Тело её начало меняться. с тошнотворным хрустом, с выворачивающим желудок влажным хлюпанием. Оно за какие-то 3 секунды, которые я провёл, опираясь на стену и тяжело дыша, превратилось из собаки в подростка, щуплого, кожа до кости, немного похожего на эльфа, но с вполне человеческим черепом и круглыми человеческими желушами. Тут до меня дошло, кем был стрелок и откуда взялась собака. Метаморф, перевёртыш, домовой. но необычно крупный я подобных ему никогда не видел даже не подозревал что они способны вымахивать до таких вот размеров привык что мелюзга где-то в районе колена взрослого человека дышит а тут великан просто и винтовка младшие расы редко пользуются достижениями техники людей электрический чайник вместо самовара они ещё приняли но оружие да ещё с тем чтобы в людей стрелять Встречались, конечно, и среди домовых гнусные личности, но не до такой же степени. Впрочем, времени на разглядывание домовой мне не дал. Едва закончив трансформацию, Паренёк открыл глаза. Кстати, гари человеческие, а не жёлтые, как у метаморфа, и бросился на меня, проробил мне прямой в корпус крюк в челюсть, а когда я поплыл, кинулся к винтовке. Вот чего мне не хотелось, так это умереть от рук домового. Срам какой-то. Василич же руки не подаст, да и коллеги засмеют. И главное, уже после того, как все почти ответы на вопросы получил. Не-не-не, помирать в мои планы не входило. Мне ещё Гонарару Светлова получить надо. Слхут Харам объяснится. И да, много ещё чего сделать надо. Оттолкнувшись от стены, я врезался в Морфа, вбил его в стену, стукнул лбом в переносицу, а когда он упал на пол, разница в весовых категориях она зачастую решает. Без всякой жалости пнул его ногой в лицо. А то он как-то быстро после первого нокдауна восстановился. В этот момент силы окончательно покинули меня. Я мокрой тряпкой сполз на пол рядышком с ним. Вымотался. Всё, никуда не пойду. Пусть режут, убивают, кусают, что хотят, то пусть и делают. Без меня я кабинетный работник, а не боевик какой-то. Моя сила она в черепной коробке, а не в мышцах, а меня на передовую. А если это чудо сейчас в себя придёт, Осведомился внутренний голос. Ненавижу тебя, ответил я ему, но глаза открыл и взялся за перевёртыша. "Кот!" позвал я умирающим голосом. "Вы там как?" Одновременно с этим я пытался перевернуть обмякшее тело обратно на живот и выкрутить его руки за спину. Получалось плохо. "Орк дышит", донесло снизу. "Даже говорить что-то? Ты сам в порядке?" "Вполне", соврал я. Взял стрелка, чем бы его связать? "Галстуком попробуй". подсказала моя прагматичная секретарша. Точно. Вот что значит правильно подобранный деловой стиль. Всегда в любых обстоятельствах ты готов и к приёму, и к связыванию. А что с Ларой? Видишь её? Тащит чернобородого к входу. Хорошо. Девчонки у меня просто молодцы. Всё могут. Нет задачи, что им была бы не по плечу. Того и глядишь, подружками заделаются. Вот тогда Ханна тебе лесовой. Тут с каждой из них проблем не оберёшься, а с парочкой Перед глазами плавали цветные пятна, становясь с каждой секундой всё темнее и крупнее в размерах. Настолько, что я даже стала поосаться, как бы они полностью не поглотили моё чудом ещё не отключившееся сознание. Пришлось потрясти головой подобно вылезшему из воды псу и взяться за узел галстука, который никак не хотел поддаваться ватным пальцам. "Сейчас мы, парень, тебеспеленаем", бормотал я, чтобы не отключиться. "Ферош, и галстук дорогой, в обиде не будешь", сахала я и отдарила. "Ценни" А потом блиц-допрос проведём. Я страсть как люблю допросы, знаешь ли. А с работы уволили или лишили мальчишку удовольствия? Но мы сейчас наверстаем, парень. Ты и я, но можем мы и девчонок позвать. Ты как, не против девчонок? Они такие зажигалки, ты не пожалеешь. Нёс я всякую чушь. Собственный голос словно бы сил мне предавал, как водителю-дальнобойщику беседы не дают уснуть за рулём. А я ведь сейчас и был за рулём, только не машина, а собственного тела. которую уже игнорировала даже эти отчаянные попытки удержать ускользающее сознание. В таком состоянии Кэтлин меня и нашла, уже почти отключившуюся, но всё ещё завязывающую очередной узел на стянутых за спиной руках перевёртыша. "Антон!" голос её доносился откуда-то издали. "Антон, тот орк вызвал помощь, сказал, что скоро будут. Антон, ты нормально? Что мне делать? Это он в нас стрелял. С такого ракурса я никогда на неё не смотрел". Она невысокая, всегда чуть шею задирала, когда мы взглядами встречались, а я, соответственно, чуть вниз глядел. Сейчас же её лицо падало на меня с неба, медленно, пока одни глаза не остались, красивые такие, нереальные. Следи за тем, чтобы он не превратился в собаку. Бей по носу, если что, сообщил я ей, и наконец провалился в темноту. В себя и пришёл в довольно неожиданной обстановке. Голова покоилась на чём-то мягком, Перед лицом маячило что-то круглое, и всё вокруг как-то ритмично покачивалось, очень знакомо покачивалось. Миг спустя я сообразил, что лежу на коленях, нахожусь в машине, да и с этим округлым, закрывающим мне большую часть обзора, тоже прояснилось. Кот двигаться я пока не пытался, не потому, что было страшно обнаружить, как всё болит, а просто не хотелось. Лежишь, головой на коленях у девушки, её грудь, туго обтянутая блузкой, у тебя перед глазами. На кой чёрт шевелиться? Примерно так и описывают рай. Ну, плюс-минус. Ещё бы голова не кружилась и руку вместе укуса оботня не жгло. Я здесь. Тут же донеслось сверху. Всё хорошо. В поле зрения появилась рука девушки, которая опустилась мне на лоб. И сразу, может, самовнушение, конечно, даже голова стала болеть меньше. Хорошо так как. Может, надо почаще давать себя избивать? Алара с чёрнобородым в другой машине. Ольфика, орку кровь остановила, потом приехал твой знакомый гном и повёз их в больницу. Стрелка он тоже забрал, сказал для опытов. Да, это точно был ноб, шуточки в его стиле. А нас кто везёт? Полицейский. Это патрульная машина, она вместе с гномом приехала. Приятно чувствовать себя нужным человеком. И ноб примчался, и патрульная машина. Да, понимаю, что в большей степени из-за годры такая суета поднялась, но всё равно душу греет. И куда нас везут? Не сказали? Вроде в управу какую-то. Молодой человек, она чуть повысила голос. Вы нас куда везёте? В у бомб. Донеслось со стороны, где предположительно находилось водительское сиденье. Да, считай, приехали уже. Хорошо. У бомб это хорошо. Ил хут хар, хорошо. И что ноб за годра приехал, хорошо. А значит, что мы не проиграли. Насчёт победы я бы не заикался, но не проиграли тоже хорошо. Значит, можно ещё немножко встряхнуть. Собственно, прозвучало со стороны водителей, машина мягко качнувшись, остановилась. Пришлось снова открывать глаза, поднимать голову с удобных колен Кэтлин и выползать в недружелюбно настроенный к отставному следователю мир, с куда большим удовольствием я остался бы в салоне. Ну, пойдём, вздохнул я, взял девушку за руку и не торопясь двинулся к практически родному зданию. Странно, но стоило мне только оказаться внутри, как сил словно бы прибавилось. Я думал, буду неспешно кавылять до третьего этажа, опираясь на плечо верной секретарши, останавливаться после каждого лестничного пролёта, а на деле, пусть и не взлетел, как делал это раньше по нескольку раз за день, но вполне самостоятельно взошёл и даже не запыхался. Видимо, отдохнул в машине или Кейдлин, сама того не зная, подлечила меня магией. В приёмной начальника никого не было, но из кабинета довольно отчётливо доносились голоса. Один, принадлежавший бывшему шефу, я узнал сразу. Агревдартаховичу изволили гневаться, и эти рычащие нотки были мне очень хорошо известны. Два других голоса, которые отвечали ему, на столь же повышенных тонах, знакомы мне не были. Я постучал и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь. Продолжая держать Кэтлин за руку, вошёл Сразу же окинул взглядом помещение и сделал вывод, что попал не на рабочее совещание, а на разбор полётов, который, как я понял, уже закончилось. По крайней мере, стороны перестали друг друга обвинять и уставились на меня, наверняка шокированные моим внешним видом. Нечасто в гости к начальнику одного из самых значимых подразделений полиции приходит окровавленный следователь в изорданной одежде, да ещё и под ручку с девушкой. В кабинете, кроме Лухут Хара, расположившегося в своём любимом месте у столика с коньком и закуской, находились ещё трое. Шара Малая сидела в рабочем кресле начальника, закинув ноги в грязных сапогах на полированную столешницу и цыдила что-то из высокого бокала. Имо на меня и приветствовала, чуть качнула напитком в мою сторону. Я отметил, что выглядела эльфка измотанной. Лицо осунулось и прежде острые черты его заострились ещё больше. А одежда, за которой глава секции следил с маниакальной придирчивостью, была грязной, как у бродяги. Приятно, что не я один тут манкирую правилами приличия. Второй был человеком, уже довольно пожилым, точно за 60-й десяток. Короткая аккуратная стрижка, дорогой отлично сидящий серый костюм, запонки с драгоценным камнем на манжетах. Чиновник, причём весьма высокопоставленный, но незнакомый, не из местных. Но ну, а третьим был наш губернатор. Свулуч с чьими лёгкой руки убили целую семью, разорили чью-то фирму и вообще натворили множество непотребств. Сам-то он остался чистеньким, всегда чужими руками работал. Но теперь и через посредников он не мог мне навредить. Магическая клятва штука серьёзная. Зато подгадить напоследок смог, именно благодаря ему внутряки отправили меня в отставку. Но при всём при этом выглядел поганец прекрасно, не отнять. Стройный, подтянутый, ヘルфы почти все таковы, но в фигуре Рухифлеона из дома Ревущей воды чувствовалась ещё и два сдерживаемая сила. Словно он был готов прямо сейчас отставить стакан с бренди, броситься в бой, рязя врага оружием и боевыми заклинаниями. Классически, в общем, военный. Поздоровался он первым, причём приветливо улыбаясь мне, как старому знакомому. Доброй ночи, Антон. Плохо выглядите. Тяжёлый день. Мне не пришлось особенно сдерживаться, я был слишком усталым, чтобы злиться на эту эльฟскую морду, господин губернатор нейтрально произнёс я. Какая неожиданная встреча. Агригдартахович, госпожа Шарамалая, фразу я оставил незаконченной, предлагая хозяину кабинета представить единственного незнакомого мне человека. Олхудхарт так и сделал, правда, не так, как я думал. А вот это, Игорь Андреевич, и есть тот самый следователь, о котором я вам говорил. Антон, познакомься. Шувалов, советник государя по вопросам безопасности. Мне как-то сразу стало худо. Не должен отставной следователь полиции находиться в компании с такими вот фигурами. Одного губернатора мне было мало, так нате вам ещё и советника императора. Зачем он прибыл в нашу глушь, мне положем понятно. Не каждый день в провинции локальный Армагеддон случается, но меня-то ему зачем представлять? Да ещё так. Я вам о нём говорил. Зачем обо мне говорить? Очень приятно, молодой человек, одними губами улыбнулся мне Шавалов. И мне, проблеял я в ответ, лихорадочно пытаясь вспомнить, как обращаться к лицу подобного уровня. Ваша светлость, ваша милость. Нет, боги, не тупили со мной. Все дворянские обращения отменены век назад. Почему ты вообще их вспомнил? Не иначе из какого-то фильма или сериала. Ваше превосходительство или это к военному, а по гражданской службе. Чёрт. Что примечательно, на Кэтлин, впившуюся в мою руку как в спасательный круг, никто словно бы внимания не обратил, будто я один в кабинет вошёл, а не с девушкой. Невежливо вообще-то. Ваш наставник очень вас хвалил, между тем продолжал советник императора Правда, после этой фразы он тут же утратил ко мне интерес, повернулся к аль-Худ Хару, чуть наклонил голову. "Думаю, мы закончили со всеми вопросами, Агрих Дартакович". "Полагаю, так и есть, Игорь Андреевич. Тогда я откланяюсь с вашего позволения, сейчас в аэропорт по прилёту сразу с докладом к государю". В этом месте Шувалов вздохнул, как бы предлагая всем присутствующим ужаснуться его плотному графику и пожалеть старика. Никто однако этого не сделал, только Ухутхар хмыкнул с сарказмом. Дорогу выбрал каждый из нас. Это верно. Моё почтение, господа, госпожа Шара Малая. Кэтлин он, как и прежде, игнорировал. А ещё придворный, где манеры, а? Три мужских и одно женское советник произвучали практически в унисон. Шувалов вышел, а вслед за ним поднялся и губернатор. Тогда и я пойду. Доброй ночи, господин губернатор. Тон орка тут же сделался ледяным. Лицо эльфа дёрнулось словно от пощёчины, ничего более не сказав, он покинул кабинет. Некоторое время Алхудхар молчал, уставившись на дверь за моей спиной, а Малая выглядела погружённой в себя и ничем не интересующейся. И только мы с Кэтлин стояли как два забытых чемодана. Волна Отмир наконец орк оскалился невесело, сделал приглашающий жест рукой. Присаживайтесь сёба. Будем решать, что с вами дальше делать.